Глава первая. Пятница. Ольга любила приходить в Венеру. Салон красоты занимал первый этаж небольшого трехэтажного здания, расположенного в одном из самых престижных районов Самары, практически на набережной. Хозяйкой Венеры была Инна, старая подруга Ольги. Они дружили еще с тех времен, когда обе едва-едва умели говорить. То, что к своим 39 годам Инна всерьез увлеклась астрологией и таро, а Ольга относилась ко всему потустороннему с изрядной долей скептицизма, никак не мешало их общению. «Сделать тебе расклад», — предложила Инна, как только Ольга переступила порог ее кабинета. В небольшой комнате, как всегда, было темно из-за задернутых штор, а в воздухе клубился сигаретный дым. Инна сидела за своим огромным столом и небрежно тасовала карты. «Думаешь, мне это нужно?» ответила Ольга вопросом на вопрос, располагаясь напротив подруги в кресле для посетителей. «Таро или астрологический расчет, но что-то нужно. Тебя что-то гнетет, я это чувствую», уверенно заявила Инна. Ольга тяжело вздохнула. «Расклад мне ничем не поможет. Надо принять решение». «Он предложил тебе брак?» спокойно сказала Инна. «О чем тут думать? Или тебя так сильно смущает разница в финансовом положении?» «Откуда информация о предложении?» — лениво поинтересовалась Ольга. Инна молча кивнула головой на карты в своих руках. Ольга усмехнулась. «Сделаю вид, что поверила. Кстати, у тебя опять новый администратор? Милая девочка. Но куда делась старая?» Инна пожала плечами. «Вообще, она уже больше месяца у меня работает. Не знаю, почему ты ее только заметила. А старая? Не знаю. Нежные все какие-то стали». «На что то обиделась и уволилась?» «Хочешь, открою тайну?» Чуть понизив голос, предложила Ольга. «Если давать своим сотрудникам обедать, не звонить им по выходным и не заставлять каждые пять минут варить тебе кофе, то есть шанс, что они не будут от тебя так быстро сбегать. Попробуй, ты сможешь, я в тебя верю». Инна хрипло рассмеялась. «Я слишком долго к этому шла», — она обвела рукой свой кабинет чтобы отказывать себе в маленьких удовольствиях. Ольга неодобрительно покачала головой. «Вспомни, как мы с тобой начинали работать. Сколько натерпелись от Анны Юрьевны. Может, не надо так?» Инна пожала плечами. «Но нам это все пошло на пользу. Ты стала управляющей клубом, у меня собственный салон красоты. Так что не вижу в этом ничего страшного. Кстати, про кофе. Сейчас я вызову Настю, и она нам все организует». Ольга откинулась на спинку кресла и закрыла лицо ладонями. «Ты невыносима». «Да», — согласилась Инна. «А еще я уже сделала для тебя астрологический расчет на ближайшую неделю. Рассказать, что там?» Настя еще раз с сомнением взглянула на зажатый в руке лист бумаги и перечитала напечатанный на нем текст. Она понимала, что собирается совершить поступок, который может стоить ей работы, и пару секунд боролась со своим странным порывом. А потом Настя подумала, что даже если ее уволят, она быстро найдет себе похожее место. Да, пока у нее не было никакого образования, но для работы администратором салона красоты никаких специальных навыков не требовалось. Сюда, в Венеру, Настю взяли только из-за приятной внешности. Хозяйка салона в объявлении о приеме на работу честно указала, что ее устроит любая смазливая мордашка с грамотной речью. Настя не очень высокая, стройная, с вьющимися рыжими волосами, серо-зелеными глазами и веснушками на небольшом вздернутом носу, под это описание подошла идеально. Она помедлила еще какое-то время, глядя на закрывшуюся за клиенткой входную дверь, и все-таки выбежала из-за своей стойки на улицу. Несмотря на начавшуюся осень, этим вечером было все еще жарко, и после кондиционированной офисной прохлады настя на секунду стала нехорошо. Заходящее солнце отражалось от Волги и слепило глаза. Настя прищурилась, положила ладонь козырьком ко лбу и попыталась определить, в какую же сторону отправилась их гостья. Та быстрым шагом шла к реке, и Настя побежала за ней. «Стойте!» — крикнула она в спину уходящей женщине. «Ольга Владимировна, подождите!» Ольга была постоянной клиенткой Венеры. Красивая и улыбчивая брюнетка с отличной фигурой, одетая в неброские, но, очевидно, дорогие вещи. Всегда вежливая и спокойная. На вид Ольги было чуть за 30, и девушка очень удивилась, когда однажды открыла карточку гостя и увидела, что на самом деле их клиентка-ровесница хозяйки салона. Ольга приходила в Венеру и на спа-процедуры, и к парикмахеру, и на маникюр. А еще, как и многие другие, Ольга время от времени заглядывала в кабинет хозяйки, которая гадала своим гостям на картах и составляла астрологические прогнозы. Именно последний прогноз, подготовленный Илоной Сергеевной для Ольги, стал причиной того, что Настя решилась на этот нелепый разговор. Ольга услышала оклик и остановилась. Обернулась к Насте, подождала, пока девушка ее догонит, сняла солнцезащитные очки и вежливо улыбнулась. «Настя, что-то случилось? Я не все оплатила?» «Нет-нет, все в порядке». Настя сделала глубокий вдох, успокаивая учащенное после бега дыхание. «Но нам надо поговорить. У вас есть время?» Ольга нетерпеливо взглянула на часы и покачала головой. «Только если ты пойдешь со мной. У меня через 20 минут тренировка. Я не могу опаздывать». «Я... да, хорошо, конечно», — согласилась Настя. «Я пойду». Ольга усмехнулась и показала рукой направление. но «Ну, тогда нам туда». Настя кивнула и пошла рядом с клиенткой, стараясь приспособиться к ее скорости. «Так что ты хотела?» — прервала молчание Ольга. «Понимаете, я про Инну Сергеевну и про то, что она вам говорила, когда я готовила вам кофе». «Да?» — Ольга чуть замедлила шаг. «Что такое?» Настя, чувствуя, как горят уши, заставила себя говорить. «Я не хочу сказать, что астрология не работает, нет-нет, но иногда это все же не точная наука». Она достала из кармана копию того странного астрологического прогноза. «И не стоит так уж сильно верить во все эти расчеты. Вы меня понимаете?» Ольга резко остановилась и, распахнув глаза, уставилась на Настю. «Не стоит верить?» но как же так?» — прошептала женщина, прикрыв ладонью рот. «Почему? А во что тогда верить?» «Такая точность, как в вашем расчете, сама по себе необычна» осторожно сказала Настя, не понимая, как отреагирует собеседница. «Начнет ругаться? Обидеться? Оскорбиться?» Но Ольга неожиданно расхохоталась. Настя сузила глаза, сообразив, что женщина смеется над ней, но не смогла удержаться и тоже засмеялась. «Хорошо, хорошо», — чуть успокоившись, сказала Ольга. «Извини, продолжай». Настя усмехнулась, снова засовывая распечатанное предсказание в карман. «Продолжать?» «Хотите еще посмеяться?» «Прости», — Ольга улыбаясь, примирительно дотронулась до Настиной руки. «Я не хотела тебя обидеть». «Я не обиделась», — ответила Настя, и они снова двинулись вперед. «На самом деле, я рада, что вы не пойдете в это дурацкое кафе в понедельник на растущей луне, чтобы ждать там свою судьбу». «Почему бы и нет?» — весело ответила Ольга. «Представь, как здорово просто прийти в какое-то место и встретить там своего суженого». Настя нахмурилась. Она окончательно запуталась. «Понимаешь, я не могу принять решение», — чуть серьезнее сказала Ольга. «У меня есть мужчина. Мы много лет работаем вместе. Он классный, добрый, красивый и в постели просто бог. Мне казалось, он не относится ко мне серьезно. Он младше меня, и я была уверена, что для жизни и семьи ему нужна другая женщина, не я. Но неделю назад он сделал мне предложение». «О, поздравляю!» И я не знаю, что ответить. Ольга нетерпеливо дернула головой. «Он младше меня, и с моим сыном у него достаточно сложное отношение Так что это кафе...» Надо признать, на какое-то мгновение это прозвучало очень заманчиво. «Не нужно ни о чем думать, не нужно ничего решать. Просто сесть и ждать, когда само проведение даст тебе знак». Настя ошарашенно взглянула на свою собеседницу. «Но вы ведь понимаете? Шанс, что ваш мужчина там появится, равен нулю. Вы ожидаете слишком невероятного совпадения». «Ты совсем не веришь в астрологию?» — прищурилась Ольга. «Как странно. Я думала, все девочки, работающие у Инны, верят в ее предсказания». Я не то чтобы... Настя замялась, не зная, что ответить, чтобы не лишиться работы. Ольга снова рассмеялась и сказала, «Все, мы пришли. Что? Я работаю здесь». Настя повернула голову к зданию, на которое указывала Ольга и удивлённо переспросила. «Фитстар? Вы здесь работаете?» «Я управляющая и веду некоторые тренировки», — немного нетерпеливо сообщила Ольга. «Так, что-то ещё? Я правда опаздываю, Настя». «Нет, наверное». Но Ольга уже не слушала. Она посмотрела куда-то в сторону, и на её лице вспыхнула ослепительная улыбка. «Денис, ты всё-таки смог прийти?» «Огромное тебе спасибо!» Настя проследила за ее взглядом, увидела мужчину, к которому обращалась Ольга, и почувствовала, что сердце забилось вдвое быстрее. Высокий, подтянутый, широкоплечий брюнет, одетый в простые джинсы и футболку, он действительно был красив, слишком красив. Идеальные черты лица, твердая линия подбородка, прямой нос, внимательные темно-серые глаза. Казалось, что белая футболка ему немного мала, Она слишком хорошо подчеркивала рельеф его мышц, и тем очевиднее становилось, что мужчина тоже любит спорт. И он действительно был молод. Слишком молод. На вид ему было не больше 25. Денис тоже улыбнулся, подошел к Ольге и небрежно чмокнул ее в щеку. Настя смущенно отвела взгляд. «Почему?» — пронеслось у нее в голове. «Почему он не свободен? Почему он не с ней?» «Познакомьтесь!» Удерживая на лице улыбку, сказала Ольга. «Это Настя, мой личный астролог». Услышав это, Денис изумленно изогнул бровь. «Что?» — возмутилась Настя. «А это Денис», — продолжила Ольга. «Мой сын тоже работает в Фитстар». Настя постаралась сдержать вздох, наполненный одновременно облегчением и изумлением. Она никак не могла поверить, что у Ольги такой взрослый сын, и протянула парню руку. «Очень приятно познакомиться. Денис». Тот хмыкнул и осторожно сжал ее пальцы, глядя ей прямо в глаза. Настя чувствовала, как от его прикосновения по руке побежали мурашки. Неужели? Голос у Дениса тоже был очень, очень красивым, но интонации были какими-то странными. «А я вот смотрю на тебя и никак не пойму. Ты не слишком молода, чтобы смотреть шар судьбы и вещать о знаках небес. Мне казалось, для этого надо быть как минимум столетней старухой». Или такая ты и есть? А вот это все, — Денис пренебрежительно окинул Настю взглядом, — просто морок? Ведьмы так умеют, да? Старуха? Ведьма? Настя вспыхнула и выдернула свою руку. Что? А ты не слишком взрослый, чтобы помогать своей мамочке на работе? Или ни на что другое не хватает мозгов? Денис ухмыльнулся и открыл рот, чтобы сказать что-то еще. Но тут вмешалась Ольга. Денис, что с тобой? строго спросила она. «Извинись». «Личный астролог?» Денис обернулся к Ольге. «Мам, ты серьезно? Это же развод на деньги». Ольга сокрушенно выдохнула. «Я пошутила, Денис. Настя работает в Венере администратором. Не думала, что ты так...» Денис нахмурился. «Вообще не смешно». Настя скрестила руки на груди и задрала подбородок. «Извини», — неловко сказал ей Денис. «Я не должен был так говорить». «А я не буду извиняться», — заявила Настя. Через пару секунд она поняла, что снова смотрит Денису прямо в глаза. И что он тоже не отводит взгляд. И улыбается. Сердце снова сбилось с ритма, и она улыбнулась ему в ответ. «Да что со мной такое?» «Так, мне уже точно пора», — заявила Ольга. «Настя, вот моя визитка. Если будут какие-то проблемы с сыном из-за твоего отсутствия, позвони мне. Я все решу. Спасибо за то, что хотела помочь». Настя кивнула. «И вам спасибо, Ольга Владимировна. До свидания». Ольга и Денис прошли сквозь высокие стеклянные двери внутрь здания, и Настя потрясла головой, избавляясь от липкого оцепенения. «Симпатичный», — честно призналась она самой себе. «Жаль, что мы больше не увидимся». Поздним вечером того же дня, почти засыпая в своей кровати, Настя решила написать Ольге, что проблем с Инной Сергеевной не было, хозяйка лишь слегка поворчала из-за того, что Настя не предупредила о своем уходе, и на этом инцидент был исчерпан. Да, Ольга просила позвонить, только если Инна Сергеевна будет ругаться, но Настя и не собиралась звонить. Одно короткое вежливое сообщение, чтобы окончательно закрыть эту тему. Настя открыла мессенджер и начала печатать. «Добрый вечер, Ольга Владимировна. Это Настя, администратор Венеры». «Хотела сказать, что у меня все в порядке, Инна Сергеевна не ругалась. Извините за то, что пыталась вмешаться не в свое дело. Мне не стоило этого делать». Перечитала написанное и нажала на значок отправки. Пару минут смотрела на одинокую зеленую галочку, раздумывая над тем, не удалить ли сообщение, пока Ольга его не прочитала. Потом с раздражением отложила телефон в сторону. И почти сразу же он завибрировал. Настя с опаской снова взяла его в руки. Ольга ответила. Я рада, что все хорошо. И никогда не извиняйся за то, что хотела сделать доброе дело. Такие искренние порывы — это очень ценно. Доброй ночи, Настя!» Девушка улыбнулась и почти мгновенно заснула.